Нас больше не преследовали ни зомби, ни аномалии, ни поля смерти. Словно кто-то отменил команду ФАС, и все преследователи резко потеряли интерес к двум путникам, идущим по зоне. Ну или почти все. Меня не оставляло ощущение, что за нами кто-то следит. Чуйка аж звенела. Но кто? Хотели бы подстрелить? Давно бы завалили. Благо мы шли по довольно пересеченной местности, где на каждом шагу кусты да деревья, надпиленные очередями. При кордоне... Место, где военные увлеченно отстреливают сталкеров, когда те, поднакопив деньжат, пытаются свалить на Большую Землю. И удается это немногим. Понятно почему. Сталкер, убитый на пути из зоны, это почти всегда пусть небольшой, но мешок с деньгами. Пустыми отсюда редко кто выходит, разве что закоренелые неудачники, сначала разочаровавшиеся в жизни на Большой Земле, а потом понявшие, что из зоны их не приняла. Но подобных кадров мало» они либо погибают раньше либо пули себе в лоб пускают не пойму пасет нас кто то что ли сказал фыф слегка зеленый с похмелья ты и не поймешь слегка удивился я знаешь птица есть такая перепил вздохнул шам с бадуна не летает не чирикает и ни хрена не соображает чет я или реально пережрамши или пить разучился лучше бы второе заметил я и навсегда достал ты уже квасить «Кипунь тебе на язык!» — нахмурился Фиф. «Если я пить брошу, то совесть как глушить? Я ж Настю свою... Это я уже слышал!» — сказал я, останавливаясь и поднимая автомат. «Тихо! А что такое? Тихо, мля!» Теперь за нами не только наблюдали. Я чувствовал, как на нас скрестились невидимые линии выстрелов. Умею я это ощущать, когда в меня целятся. Каждый человек в той или иной степени способен испытывать дискомфорт, когда кто-то смотрит ему в затылок или в спину. Так вот, что в зоне, что на войне, это шестое чувство обостряется в разы, особенно если этот кто-то смотрит на тебя через прицел, прикидывая, куда лучше всадить пулю. У меня шано в последнее время развилось до того, что я стал понимать, откуда в меня собираются выстрелить. Например, как сейчас. Из-за корней, поваленного выбросом дерева, из-за тех кустов и сверху, вон с того кривого дуба, изуродованного аномальным излучением. «Ложись!» — крикнул я Фифу и, рванувшись в сторону, открыл огонь. Одиночными, не видя тех, кто собирался в меня стрелять. Просто чувствуя их взгляды и намерения. Ничего мистического. Просто навык, открывшийся у того, в кого много раз стреляли. Первая пуля ушла вверх. Валить всегда предпочтительнее тех, кто видит больше и дальше других. Я знал, что не промахнулся. Мне даже не нужно было смотреть на то, как падает вниз, цепляясь одеждой за ветки, мертвое тело. Линия выстрела, щекотавшая мне переносицу, исчезла, и причина этому могла быть только одна. Поэтому сейчас я был занят двумя другими охотниками, которые, в свою очередь, оперативно занялись мной, решив, что мелкая цель в лице ФИФа для них менее интересна, нежели сталкер, умеющий стрелять на опережение. Очередь из кустов резанула по моим ногам, вернее, по тому месту, где они только что были. Впрочем, не все так радужно. Хоть я и успел длинно рыбкой отпрыгнуть в сторону, Одна пуля все же дернула меня за штанину. Однако я успел ответить еще в воздухе. Все-таки стрелять по вспышкам легче, чем по источнику воображаемой линии выстрела. Два. С удовлетворением отметил я про себя. А вот три не получилось. Конечной точкой моего прыжка был здоровенный пень, оставшийся после того, как выброс сломал большое подгнившее дерево. За него я и закатился, довольный как слон. Надо же, как я ловко всех уделал. Порванная штанина — ерунда, даже кожу не зацепила. Сейчас дождусь, пока тот второй себя проявит, и когда он будет магазин менять, я его, он и проявил, засадил по пню очередью, длинной, слишком длинной для автомата, и слишком точной. То есть ствол у него от такой стрельбы не задирает. Какой вывод? Неутешительный, потому что за корнями поваленного выбросом дерева сидел пулеметчик который сейчас методично разбирал мой спасительный пень на щепки. Твою ж дивизию! А ведь ему ленты вполне хватит, чтобы размолотить мою трухлявую защиту и добраться до тушки, скрывающейся за ней. Вот ведь попал-то! В бою все быстро происходит. С момента моего приземления за пнем, до того, как пришло осознание неминуемого трендеца прошло не более пяти секунд. На шестой я успел попрощаться с жизнью, пожалеть, что у меня нет с собой гранат, И посетовать на столь глупую смерть. Много успел, в общем. А на седьмой пулеметчик заткнулся. Может, у него аппарат заклинило. Вот свезло так свезло. Я вывернулся из-за пня, готовясь рывком пробежать расстояние до вражьего укрытия и всадить в наглую рожу пулеметчика последние оставшиеся два патрона. Почему-то я ее прям такое и представлял, наглый и растерянный. Они всегда бывают растерянными, когда неожиданно патрон перекосило. И все, отстрелялся голубчик. Только я, значит, собрался совершить акт возмездия, как над позицией пулеметчика возник Фыф. Весь в кровище, с ножом в лапке, и рот растянут до тех мест, где положено быть ушам, Довольный, словно удав, схомячивший макаку. «Вот он, долбодятел-то!» — заорал Шам. «Увлекся тебя убиваючи, а я сзади подкрался и по горлу его. Так что учти, я не только ментально могу, но и...» Договорить Фиф не успел. Над его головой взметнулась ловчая сеть и накрыла победителя. Шам трепыхнулся было, словно муха, попавшая в паутину, махнул ножом. Но не тут-то было. Походу, сеть оказалась то ли проволочной, то ли сплетенной из какого-то хитрого волокна. Нож только скользнул по ней, не прорезав. И чем больше Фев дергался, поливая матом невидимого охотника, тем больше запутывался. А потом из-за корней высунулась рука с пистолетом, ствол которого был направлен в голову Шама. После чего невидимый ловец проорал гнусавым, но довольно громким голосом. «Слышь, стрелок, бросай оружие и выходи с поднятыми руками, а то я сейчас этого урода завалю нах!» «Блин, вот же лопухнулся ФФ, зарезал третьего и прошляпил четвертого, который, небось, тыл сторожил. А когда понял, что происходит, не струсил, не сбежал, а пошел в банк И, похоже, выиграл». Я, конечно, тоже мог просто развернуться и уйти, теоретически, разумеется, или попробовать рискнуть и выстрелить в руку, держащую пистолет. Я б не промахнулся, сто процентов, и уже даже был готов рвануть ствол кверху и нажать на спуск, когда над головой Шама появилась вторая рука с гранатой и чекуя от нее висящие на оттопыренном мизинце. «Только без глупости, ладно?» — вновь подол голос гнусовый, «А то я могу испугаться и Эвку выронить. Все». Даже если ФЫФ, явно слегка растерявшийся от такого поворота событий, сейчас придет в себя и долбанет фрагментально, это нам ничем не поможет. Поэтому больше у меня вариантов не было, кроме как бросить вал и, подняв руки, выйти из-за пня. Что я и сделал. На самом деле тупейший ход, обыгранный в сотнях кинофильмов. Любой разумный ловец удачи на месте того стрелка с пистолетом пристрелил бы сначала ФЫФа, потом меня. Или наоборот. Потом собрал бы хабар и пошел своей дорогой. Самый разумный ход с точки зрения логики выживания. Гораздо разумнее, чем возиться с пленными, кормить их и каждую секунду быть на чеку. Мало ли чего они удумают. Я был готов к тому, что в меня вот-вот ударит пуля. Но не мог я бросить фыфа в беде. Хоть и бей, не мог. Правильнее было дать тому придурку с пистолетом пристрелить шама, а потом отомстить. Жестоко, страшно как умеют умстить те, у кого убили настоящего друга. Но я все сделал неправильно. Поднял руки и вышел из-за укрытия. На что я рассчитывал? Что сделает сейчас тот, у кого я только что убил троих товарищей? На скорую смерть? Или на личную удачу, которой, как сказала Зона, у меня больше нет? Но, как бы то ни было, выстрела не последовало. Вместо этого над узловатыми корнями приподнялся какой-то жилистый хрен в защитном черном комбизе, с вшитыми красными вставками. «Член группировки Борг, которые усиленно делают вид, что они братство не разлей вода, кровь за кровь, один за всех и все за одного, и все такое. Интересно, что у них по закону долга смерти положено за убийство троих бойцов группировки?» «Ну ты понял», — сказал Борговец, направляя на меня пистолет. «На колени, потом мордой вниз и руки скрестить за спиной». «Я повиновался», — втайне надеясь, что когда красночерный примется вязать мне руки, я уж найду способ извернуться и вырубить этого наглого, самонадеянного придурка. Но придурок оказался хитрее, чем я рассчитывал. На спину мне, звякнув, упало что-то тяжелое. — Это браслеты, — участливо подсказал бурговец. — Запакуй сам себя, сделай милость. — А самому слабо, — поинтересовался я. — Да как-то неохота, — нарочито зевнул красночерный. Уж больно ты ловко двигаешься и стреляешь. Не люблю рисковать. Что ж, пришлось мне нащупать наручники и защелкнуть их у себя на запястьях. Неудобно это занятие, проделывать такой трюк, лежа на брифе. Но я справился с третьего раза. А потом я услышал приближающиеся шаги. Ладно, пусть только подойдет поближе. Дернешься, прострелю ногу для начала, пообещал красно-черный. Хотя нет, у меня тут под мышкой твой мутант. Пожалуй, ему в башку пулю пущу. Все равно он для арены не особо ценный экземпляр. Под мышкой тащить фыфа — это не слабо, — подумал я, расслабляясь. Крепкий, зараза, хоть и не Шварц с виду. И что он там прогнал насчет арены? Да думать я не успел. По затылку ударило что-то тяжелое. Скорее всего, рукоять пистолета, а может приклад. И дальше темнота.